9 августа. Итак. Разговор продолжили с 7 утра. Он уже знал о смерти матери. Определял с Лусией порядок похорон, затемнение комнаты матери и прочее. Позавтракали. Ест он с аппетитом, яичницу с колбасой, кашу, кофе с молоком, мандариновое варенье. Затем пошел к телу. Его не пускают. «Я не маленький». Вошел. Нервно засмеялся. У матери темные очки. Это были медики на глазах. Просидел полдня. Примечание. Ргали. Фонд 1038. Опись 1. Единица хранения 2135. Лист 40. Конец примечания. В архиве Сергея Михайловича Сохранилась запись о первых впечатлениях его от смерти матери, о приезде Вишневского и о том, что происходило в эти трагические дни. Запись поспешная, конспективная, на узких длинных листочках. 9 августа 1946 год. Руки Ю.И. От дамской маникюренной. Назад к народной руке. Фото три сестры. Две умершие. Примечание. Одно слово в автографе размыто. Конец примечания. Пятаки на глазах. Где их достали? Сперва они показались очками, когда я откинул покрывало. Пятаки разного цвета и кажутся выражением глаз. Зеркало завешено. Примечание. Две строки вписаны между строк. Конец примечания. Я внес из сада семь желтых цветов. Сосчитал уже внеся. Примечание дописано ниже и зигзагом указано место. Конец примечания. Черные страусовые перья на кухне и в детской Сергея Владимировича. Три ночи воет желток. Открывшаяся дверь. Шелест осины. Как вот он в деревне. Примечание. Дописано на полях. Конец примечания. Где-то птичка. Влетает. Я вхожу. Уже бессвязно. Оловянные. Одно слово неразборчиво. Под верхние веки. Оживают ли после такого вида глаза? Я роюсь на полке. В руки идет боб. Мне нужен идиот. Три страницы больничного экземпляра, вырванные из конца, где Рогожин и Мышкин сидят рядом, и рядом же покойница. Страшные страницы. Выписать. Лег в 10.30. Она еще жива. В 11.30 приехал Всеволод Вишневский. В 12.30 ее не стало. Просто поднялась ко мне Люся. И сказала, что пульс перестал биться, так просто, что Всеволод даже не понял. И утром спросил, как здоровье Юлии Ивановны. И ночь мы, как мышкины Рогожин, спим, правда на разных диванах. Приманишен, предчувствие английский от этих страниц. В руки лезет еще более страшное, бобок, не беру. Удивительно, при жизни меня никогда не влекло к ней. Сейчас охотно сижу около нее, целую холодный лоб. Зеркало желтовато-мутное, с желтым пятном, где пооцерела амальгама. Опись вторая, единица хранения 1080, листы первый, третий. Понятно, что в текст позднее делались вставки. Так последние три строки написаны после того, как мать увезли в морг. Зеркало уже освобождено от траурного покрова и словно увидено впервые. Вишневскому запомнился нервный смех при виде медиков на глазах. Запись Эйзенштейна дает иную последовательность взглядов. Руки матери, фотография трех сестер, пятаки на глазах, завешенное зеркало. В тот же день, позже, Эйзенштейн дважды обратился к рассказу о смерти матери. Поэтому перед нами стоят две задачи. Проследить развитие сохраняющихся лейтмотивов и проанализировать то, что в последующих вариантах отбрасывается. О руках Юлии Ивановны будет подробно написано позднее. Что касается фотографии, то на ней, скорее всего, изображены сестры Конецкие. Летом 1943 года мать написала сыну, что потеряла в Ленинграде сестер и братьев. Тогда выражение «три сестры», «две умершие» показывает, что сын еще не осознает, что мать тоже уже умершая. Описание пятаков на глазах, описание предметов, как бы случайно оказавшихся не на месте, отсюда почти детские вопросы и реакции. Завешенное зеркало тоже дается отстраненно. Вещи десемантизированы, лишены функций, связанных с обрядом, подчеркивающим переход живого в мертвое. От специфики такого взгляда Эйзенштейн писал в статье «Чарли the Kid». Смеется группа очаровательных китайских ребят. Одним планом, другим, крупно. Среднее, опять крупно. Над чем они смеются? Видимо, над сценой, происходящей в глубине комнаты. Что же там происходит? На кровать повалился мужчина. Видимо, пьян. И его неистово хлещет по лицу маленькая женщина-китаянка. Дети заливаются безудержным смехом. Хотя мужчина их отец, а маленькая китаянка их мать и большой мужчина вовсе не пьян, и не за пьянство бьет его по лицу маленькая жена. Мужчина мертв. Примечание. Метод. Том 2. Страница 239. Конец примечания. Сергей Михайлович поясняет, что речь идет не о кадрах из фильмов Чаплина, а о страницах романа «Андре Мальро» «Условия человеческого существования». Современный перевод «Удел человеческий». Нам кажется существенным для понимания первой записи Эйзенштейна о смерти матери следующей ассоциации статьи о Чарли-ребенке. Думая о Чаплине, я его всегда вижу в образе этого веселого, смеющегося китайчонка, глядящего на то, как смешно качается голова большого мужчины, от ударов руки маленькой женщины. Примечание. Метод. Том 2. Страница 240. Конец примечания. Вишневский запомнил реплику Сергея Михайловича «Я не маленький», и его первую реакцию нервно засмеялся. То, как описано по свежим следам самоощущение Эйзенштейна при встрече с умершей – дает веские основания считать, что регресс на стадию инфантилизма при столкновении с тагическими жизненными событиями свойство не только Чаплина, как его воспринимает Эйзенштейн, но и самого автора статьи Чарли Де Завершается первая запись описанием зеркала. Зеркало желтовато-мутное, с желтым пятном, где пооцерела амальгама. Оно уже не завешено. Видны все дефекты его возраста, его старения. Желтовато-мутная, с желтым пятном. Завершение темы желтого цвета, которая начинается упоминанием семи желтых цветов. Она подробно развита во втором варианте описания смерти матери. Там цветы описываются. Это золотые шары, осенние желтые шаровидные цветы на очень высоких стеблях. Сергей Михайлович задается вопросом. Почему тянется рука наломать золотых шаров? Действие, похоже, совершается бессознательно. Этот эпизод с цветами сквозной. Позднее мы вернемся к объяснению его символики, в которой важную роль играет желтый цвет. Пока же этот фрагмент, до упоминания произведений Достоевского, можно посчитать планом развернутого эпизода следующего варианта. Характерно, что при дальнейшей работе исчезает все, что связано с внешней событийностью. Приезд Вишневского, сообщение Людмилы Казимировны о кончине матери, о непонимании Вишневским смысла происходящего, о мизансцене ночного сна, об утреннем вопросе Вишневского, Исчезает и упоминание о сходстве мизансцены ночного сна с эпизодом из «Идиота Достоевского». Сначала страницы, где Рогожин и Мышкин сидят рядом, и рядом же покойница, ощущаются как страшные, позднее, коротко и загадочно отмечено, приманишен от этих страниц. Это слово в английском языке имеет два значения. Первое предвестие и второе – предчувствие. Предвестие – книжное слово. Оно обозначает явление что-то предвещающее, то есть нечто внешнее. Предчувствие – это внутреннее ожидание чего-то предстоящего. Эйзенштейн ищет на полке больничный экземпляр романа Достоевского. Дело в том, что еще в марте – находясь в Кремлевке, Сергей Михайлович написал письмо своему ассистенту по преподавательской работе в ВГИКе Скворцову с просьбой помочь в тяжелую минуту. Примечание. Неравнодушная природа, том 1, страница 519-521. Конец примечания. Речь шла о контрольном задании по режиссуре, в основу которого был положен эпизод покушения Рогожина на убийство князя Мышкина. Вероятно, выписываясь из больницы, режиссер прихватил книгу с собой. Спустя год, в августе 1947 года, Эйзенштейн возвращается к сцене покушения в связи с анализом эпизода убийства Владимира Старицкого из второй серии Ивана Грозного. Примечание. Метод. Том 2. Страница 305-315. К этому же эпизоду она обращается в третий раз, анализируя в январе 1948 года понятие мизанжеста. Примечание. Метод Том 2. Страница 393-407. Конец примечания. Однако предвестие, предчувствие относится к другому эпизоду Идиота. В письме Скворцову упоминается и он. Если кто-нибудь уж очень распалится, то может еще взять дополнительно в развитии той же музыкальной темы по всем элементам перекликающуюся сцену финала. Князь Мышкин в поисках Рогожина. Рогожин за занавеской. Встреча обоих. Оба в доме Рогожина. труп Настасии Филипповны и финал. Можно не так детально, а по элементам перекликающегося музыкально-тематического повтора и завершения темы. «Замах ножа там», «Труп» Настасьи Филипповны «Здесь». Впрочем, может быть, это и сложно, и лучше оставить это к моменту начала моих занятий и подробного композиционного разбора. Даже, вероятно, это так. Посмотрите тогда на это в целях собственного развлечения. Примечание. Метод. Том 2. Страница 521. Конец примечания. Больше всего изумляет в этом предложении какая-то иронически деловитая интонация. Но это взгляд педагога. Теперь же он сменяется взглядом человека, накликавшего беду. Ведь поиски романа с тем, чтобы выписать страшные страницы, предшествуют приезду Вишневского. Жизнь словно повторяет финальную мизансцену трех страниц, вырванных из конца. Более того, поскольку страницы из книги исчезли, жизнь словно пишет текст заново из того, что у нее оказывается под руками. В этом же фрагменте и упоминание... Чуть ли не единственное в литературном наследии Эйзенштейна, еще более страшного. Сначала записано, и, видимо, тут же зачеркнуто: В руки идет Боб, как будто с книжной полки соскакивает некий Англосакс, и только позже Бобок. Это рассказ Достоевского, впервые опубликованный в 1873 году. Он был включен в дневник писателя и редко переиздается, в отличие, скажем, от Кроткой. Хочется понять, почему Сергей Михайлович счел это произведение Достоевского еще более страшным, чем «Идиот». Прежде всего поясним, что такое «Бобок». По логике рассказа, смерть – это своего рода репетиция ухода из жизни, под землей мертвецы оживают, то есть тела их продолжают распадаться, подвергаются гниению и тому подобному. Однако сознанию позволено осуществить в полной мере все свои порывы. Сознание угасает только тогда, когда тело окончательно истлевает, когда случается этот самый бобок. Мы помним метафору подземелья Крипт из Катеринок и как строитель соборов призывал оттуда к высотам мысли и вовлекал в величие чувств. Можно предположить, после инфаркта Сергей Михайлович чувствовал себя, если воспользоваться образами Достоевского, между смертью и бобком. Быть может, поэтому он так болезненно воспринимал особенности разговоров мертвых бобка. Кульминация рассказа — своего рода собрание, на котором вырабатывается коллективный модус вивенди на срок доживания. Мертвецов Временно оживших, охватывает неистовая витальность, желание публично предаться тому, что на Земле делалось с оглядкой и тайком. Это до конца доведенное, пародийное передразнивание лозунгов освобождения от сословного состояния общества, свобода, равенство и блядство. Но пока я хочу, чтоб не лгать, я только этого и хочу. «Потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь – синонимы. Но ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу». Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки! И проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся, закричали во все голоса. Примечание. Достоевский, полное собрание сочинений в 30 томах, Ленинград, 1980 год, том 21, страница 52, конец примечания. Все это напоминает языческое родение «Ночь на Лысой горе» или «Вальпургиеву ночь», если хотите. Впрочем, в полное отчаяние читателя бабка может погрузить даже не оживших мертвецов, а завершение рассказа, голос повествователя, его окончательное суждение. Нет, этого я не могу допустить. Нет, воистину нет. Бабок меня не смущает. А вот он, бабок-то, и оказался. Разврат в таком месте. «Разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и даже, не щадя последних мгновений сознания, им даны подарены эти мгновения и... А главное, главное в таком месте! Нет, этого я не могу допустить!» Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. А вось наткнусь и на утешительное, а к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты, фу, но пойду, непременно пойду. Дело совести. Примечание. Достоевский, полное собрание сочинений в 30 томах, Ленинград, 1980 год, том 21, страница 54, конец примечания. Достоевский понимает, что так называемая «утешительное» не найти и в других разрядах. Человек не может допустить «отплевывается от мерзости», а в конце концов лицезрение мерзости объявляет «делом совести», Дело не в краях, а в природе человека, в том, что внутри него. Есть в рассказе Достоевского еще один мотив, который мог задеть Сергея Михайловича. Его герой, петербургский литератор, попадает на кладбище на похороны дальнего родственника. Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим или какой-то вздор в этом роде, противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности, а у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмашерских, а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии. Примечание. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Ленинград 1980 год. Том 21. Страница 44. Конец примечания. Мало того, что мертвецы по Достоевскому тяжелые так тут еще пассаж об инженерном образовании. Сергей Михайлович очень ценил то обстоятельство, что в Институте гражданских инженеров получил начатки знаний о высшей математике. Более того, в многолетней тяжбе с Мейерхольдом он свое преимущество перед учителем, всего лишь актером, видел в том, что сам-то он инженер, а ядовитый Федор Михайлович, посмеивается над людьми с инженерным образованием. Между тем, это автобиографический мотив. Достоевский закончил главное инженерное училище, а затем увлекся утопическим социализмом, что привело его, в конце концов, на каторгу. Он мог смеяться над иллюзиями молодости, поскольку укрепился в вере в Христа. Эйзенштейн же утратил эту веру. Оставалось ценить себя как инженера, тем более что и время ценило инженеров человеческих душ. Возвращаемся к дневнику Вишневского. Когда увозили, был в параде. В костюме с орденом Ленина. Положил горсть земли. Долго стоял у ворот, когда увозили покойницу. Примечание. Ргали. Фонд 1038, опись 1, единица хранения 2135, лист 40. Конец примечания. Здесь Вишневский сделал сноску. Газеты не дали сообщений Эйзенштейна о смерти матери. Обычно такие сообщения, уведомления о смерти родственников частных лиц, печатались в газете «Вечерняя Москва». Извещение о смерти Юлии Иванны все-таки было напечатано, но с оскорбительным опозданием, только 14 августа. Примечание. Вот его текст. Дирекция Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» с глубоким прискорбием извещает о смерти матери лауреата Сталинской премии заслуженного деятеля искусств, доктора искусствоведческих наук, профессора кинорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна Юлии Ивановны Эйзенштейн и выражает искреннее соболезнования семье покойной. Конец примечания. Для Сергея Михайловича обряд похорон уже состоялся. Он переоделся в парадный костюм, положил в гроб символическую горсть земли. Конец записи Вишневского на редкость прозаичен. Я почитал еще немного американские журналы и затем поехал в Москву. Следом короткая запись. Утро, 12 августа 1946 -го года. Все время под впечатлением встречи в ЦК, речей Сталина, моего к нему обращения, речи и его реплик и ответов. Примечание. Цитируется по Вишневский из дневников 1944-1948 годов. Киноведческие записки, 1998 год, номер 38, страница 71. Конец примечания. 9 августа Вишневский обрел новую цель. Он стал одним из активных проводников идеологической кампании. Эйзенштейн же был назначен одной из жертв ее. Все-таки 15 страниц разбора второй серии Ивана Грозного, на самом деле ее квалифицированного погрома, писатель нигде не опубликовал, рукопись отдал режиссеру, предварительно прочтя ее ему. Сергей Михайлович так прокомментировал это Вишневецкой. Хорошо, что ее Всеволод не напечатает. Это хорошая проза. Примечание. Цитируется по Вишневский из дневников 1944-1948 годов Киноведческие записки 1998 год, номер 38, страница 74. Конец примечания.